«Доусон. И слышать ничего не желаю», — заявил король Семеон. За последние месяцы кожа его посерела, губы подернулись синевой. В кабинете было не жарко, однако лоб короля покрывало испарина. «Доусон, да послушай сам себя. Только вчера вернулся из ссылки и опять за прежние». «Если Клара права, и Моас задумал убить принца Астера». Семен стукнул ладони по столу, так что по кабинету разнеслось эхо. Затем повисла тишина, лишь пели где-то зяблики, да журчал фонтан за окнами. У задней стены повсегдашнему невозмутимо стояли стражники с мечами на боку, одетые в белое с золотом, цвета кем поля. Интересно, что они сказали бы. «Должен же хоть кто-нибудь втолковать Семену истину, если даже Доусону он не верит». «Послушай я тебя, и Сандриан уже поднял бы против меня бунт», продолжал король. «А вместо этого он вчера стоял здесь на коленях, вымаливал прощение и клялся собственной жизнью, что мятеж наемников не его рук дело». Если не его, то кого-то другого. Я твой король, барон Остерлинг. Я вполне способен разумно управлять государством». «Симеон, ты мой друг», — мягко сказал Доусон. «Я по голосу знаю, когда ты до смерти напуган». «Может, перенести на следующий год? Перенести что?» Назначение опекуна и отсылку Астора в другую семью. До зимнего распуска двора всего три недели. Объяви, что волнения в стране не оставили тебе времени принять решение. Не спеши. Семен встал, сгорбившись почти постарчески. За окном трепетала зеленая листва, уже не такая свежая в преддверии осени. Скоро на смену ей придут золото и багрянец. При всей их яркости — цвета смерти. «У Мааса нет причин желать Астеру зла», — упорствовал Симеон. «У него связи со Он сотрудничает с Астерилхолдом. Он сотрудничается. Ты вел переговоры с Мачи ради Ванаев. Лорд Даскеллен заигрывал с Нордкостом. Лорд Тремонтер тайно встречается с Борхийским послом. А лорд Арминин. В этом году провел больше времени в Халскаре, чем в Антее. Если казнить всех, кто поддерживает знакомство за пределами страны, ты тоже не выживешь». Симеон, ища опоры, облокотился на подоконник. Дыхание стало частым и прерывистым. «Когда умер мой отец, ему было на год меньше, чем мне, я помню. У Мааса есть союзники». После высылки с Андриана и Клина к нему перебежали все, кто им сочувствовал. Маик Доскеллену. — У тебя нет союзников, Доусон. Только враги и обожатели. Ты не сумел удержать даже молодого Паллиако в самый разгар его славы. Лерар его отослал на край света, лишь бы ты перестал задавать перы в его честь. Враги и обожатели. А ты. И то, и другое. С тех самых пор, как ты отбил у меня цинейку, когда нам было по 12 лет. Доусон хмыкнул. Король рассмеялся вслед за ним и опустился в кресло у стола. «Я знаю, ты против», — сказал он. «Однако, поверь, я делаю, что могу. Время сейчас тревожное, а я устал. Почти невыносимо». По крайней мере, не отдавай принца Маасу, каким бы влиятельным он ни был. Найди другого опекуна. Спасибо за совет, старина, Семеон, нет! Благодарю. Давай на этом закончим. В передние слуги вернули Доусону меч и кенжал. Семеон давно уже восстановил старый порядок. Входить к королю только невооруженным. Как низко все пало. Доусон поспешил на улицу, даже толком не застегнув пряжку. Воздух оставался теплым. В небе висело солнце, но ветер уже веял прохладой. Лето уступало место осени. Доусон отказался от помощи лакея и забрался в карету. «Милорд!» — выжидательно произнес возница — «К медвежьему братству!» Щелкнул кнут, и карета понеслась по улицам, оставляя позади высокие башни и укрепленные ворота кингшпиля. Даусон откинулся на сиденье, и теперь все неровности мостовой отдавались в спине. Сначала путь из Остерлингских урочищ в столицу, и потом полдня ожидания, пока его величество удостоит его аудиенции. Тяжеловато для одного дня. Тяжелее, чем прежде. В молодости он, бывало, мог прискакать верхом из поместья в поле без остановок, разве что сменить коней по пути. В самый раз поспевая к балу у королевы, и потом без устали танцевать весь вечер. По большей части с Кларой. Теперь ему с трудом в это верилось, будто все тогда происходило не с ним. Однако он, как на его ощущал, и запах ее тогдашних духов, и шелест ее платья так что кружилась голова от близости той юной Клары. Он усилием воли прогнал воспоминания. В клуб надо заходить твердо и несгибаемо. Пусть молодость и прошла, но до смерти ему еще далеко. Вскоре перед глазами. Выросло здание Медвежьего Братства, на черном каменном фасаде которого красовался золотой лист, символ бессмертного города. Улицу сплошь запрудили повозки и кареты, возницы стремились втиснуться поближе к крыльцу, чтобы высадить седока прямо у ступеней. Воняло лошадиным навозом растоптанным сотней копыт. Доусону хотелось выскочить из кареты и дойти пешком, лишь бы сбежать от толчаи. Однако такое ему было не по рангу, и он отвел душу, обругав возницу за медлительность и неумелость. К тому времени, как клубный лакей торопливо откинул подножку и помог ему выбраться, Доусону почти полегчало. Внутри, как обычно, царило смешение табачного дыма, жара и музыки, которую за разговорами никто не слушал. Барон отдал накидку служанке, которая тут же с поклоном исчезла. Стоило ему появиться на пороге главного зала, как к нему тут же обернулись несколько человек. Послышались аплодисменты, частью радостные, частью издевательские. Его возвращение из ссылки... Встречали по-разному. Что ж, враги и обожатели. Доусон ответил поклон, который в зависимости от адресата мог выражать благодарность или насмешку. Подхватил с подноса хрустальный бокал с вином и прошел в левый коридор, ведущий в малые покои. В одном из меньших залов за круглым столом сидел с десяток вельмож, кипела общая беседа. Доусон выхватил глазом длинную шевелюру Иссандриана и безыскусное лицо сэра Аллана Клина. Иссандриан при виде барона встал и вместо поклона просто кивнул. В здешнем свете Доусону показалось, что Иссандриан стал ниже ростом, словно была ссылка пригнула его к земле. Разговор за столом мало-помалу малу стихли, до остальных дошло, что происходит нечто важное — хоть для них и непонятное. Доусон вытащил кинжал и отсолютовал, как на дуэли. И Сандриан в ответ улыбнулся, кажется, одобрительно. В конце коридора располагались уединенные кабинеты, самые мелкие из которых были непросторнее кареты. Черные кожаные диваны только усиливали царящий здесь сумрак, и Даскеллен, сидя в темном углу спиной к стене, Мог видеть любого входящего. Он не вынимал меча из ножен, хотя ладонь держал рядом с рукоятью. Ну что ж, произнес Доусон, садясь напротив, Я вижу, в мое отсутствие, вы благополучно растратили все, что мы имели. Я тоже рад вас видеть, кивнул Канул Доскенлин. После того, как мы доблестно защитили кемне поле от чужеземных клинков, Мы вынуждены плестись в хвосте Фельдина Мааса. Как так вышло? Вам какой ответ? Длинный или короткий? А что длинный будет слаще? Даскейлин подался вперед. У Мааса есть поддержка, а у нас теперь нет. Раньше я считал, что была. А потом не сошелся балансовый отчет или что у них там есть. И Пайрина Кларка унесло в Берранкур. «Будете знать, как иметь дело с банкирами. Такого больше не случится», — мрачно заявил Доскеллин. Более внятных извинений Доусона не ждал, так что предпочел не дожимать. Осушив бокал, он наклонился к двери и побарабанил по ней пальцами. Чуть погодя появилась служанка и налила ему еще вина. «Итак, что мы имеем?» — спросил Доусон, когда она вышла. Даскеллен, шумно выдохнув, помотал головой. «Если дело дойдет до войны, мы свое отстоим. Астерилхолд ненавидит слишком многие, их нетрудно будет объединить. А если Астер умрет раньше, чем взойдет на трон? Тогда будем истово молиться» чтобы монарший Скипетр Его Величества оказался пригоден к делу, ибо, кроме нового наследника, нам надеяться не на что. Мой специалист по генеалогии сверился с архивами родословных. У Семеона в Астрилхолде есть кровный родственник с законными притязаниями на престол. «Законными?» — переспросил Доусон, подаваясь вперед. «К сожалению, да». И что хуже, он сторонник фермерских советов. Мы лишимся четверти наших приверженцев, причем не самых глупых. Остальных соберут вокруг себя Ойер Вереннин или, возможно, Умансен Тор. Оба претендента на престол Антей. Астрилхолд поддержит своего ставленника силами Мааса и Сандриана. Грянет гражданская война, и мы проиграем. Дас Скеллин свел ладони. Свеча над ним затрепетала. Где-то в глубинах клуба крикнула служанка, послышался мужской хохот. Вино Доусону стало отдавать горечью. Он отодвинул бокал. Может, таков и был план с самого начала? Спросил он. И с Андриана, Клина и всю возню с фермерским советом. Маа смог использовать для отвода глаз. Неужели все это время мы шли по ложному следу? Возможно. Или он просто увидел шанс и решил его использовать? Истину знает только сам Фелдин. А он, подозреваю, правды не скажет. Доусон постучал пальцем по краю бокала. Хрусталь тихо зазвенел. Нельзя допустить, чтобы Астера убили. — сказал он. — Все мы смертны. Все когда-то погибнет. Люди — города, империи. Вопрос лишь когда. Гоусон обедал с семьей в малой столовой. Жареная свинина с яблоками, тыква в меду и свежий хлеб с запеченными в нем дольками чеснока, льняная скатерть сливочного цвета, глиняные тарелки из дальней серамиды, и полированное серебро. Все казалось пеплом и трухой. Гедер Поляко вернулся», — сообщил Джорой, «Правда?» — откликнулась Клара. «Не помню, когда он уезжал. Не на юг, разумеется. У южан ведь столько родственников в Анаях. Вряд ли там радушно примут убийцу брата, или кузена, или дядюшки. Так что юг отпадает. Куда же он ездил? В Халскар?» «Кишет!» — ответил Джори, жуя яблоко. Вернулся с личным ведуном. «Как мило!» Клара тронула колокольчик, вызывая служанку, и тут же нахмурилась. «Мы ведь не обязаны давать очередной пир в его честь, нет!» — проронил Долсон. Он, разумеется, понимал всю игру. Джоры сыплет сторонними новостями. Клара их подхватывает и задает вопрос мужу вызывая его на разговор. В мрачные времена такие уловки не давали ему слишком погрузиться в себя. Нынче же, бремя стало слишком тяжким. Доусон обдумывал, как убить Мааса. Дело, конечно, нелегкое, прямое нападение невозможно. Во-первых, оно ожидаемо, и Маас наверняка принял меры. А во-вторых, если покушение не удастся, при дворе Маасу станут больше сочувствовать. Вызвать на дуэли и подстроить несчастный случай? Над этой увлекательной мыслью Доусон раздумывал всерьез. К их дуэлям с Масом все привыкли, никто не заподозрит ловушки, а уж поскользнуться во время боя — дело обыденное, да и случайно вонзить клинок глубже привычного — тоже на дуэлях не редкость. Правда, Фелдин моложе и сильнее, и последнюю схватку Доусон выиграл лишь потому, что более опытен, но об этом барон предпочитал на время забыть. Мысль о дуэли была сладка. — Дело в том, — возразил Бариат, не обращая внимания на появившуюся служанку, — что лодка идет ко дну, а мы вычерпываем воду решетом. — То есть? — переспросил Джори, «Семен мой король, по одному его слову я пожертвую жизнью, как и любой другой», — продолжал Бариат. «Но он собой уже не владеет». «Безумие! Из-за Эдфордской хартии отцу удалось остановить. Теперь над нами висят заговоры Астрелхолда. Если с ними покончить, грянет что-нибудь другое и так без конца». «Вряд ли такие разговоры следует вести за обедом, милый». Попеняла ему Клара, принимая от служанки бокал разбавленного вина. «Да пусть говорит», — отмахнулся Доусон. «Все равно мы только об этом и думаем». «Тогда хотя бы дождитесь, пока останемся одни», — заметила Клара. «Иначе слуги о нас подумают бог знает что». Служанка, покраснев, выскочила из столовой. Клара дождалась, пока за девушкой закроется дверь, и кивнула старшему сыну. «Антеи нужен король», — заявил Бариат, «а у нас вместо этого добрый дядюшка. Мне не очень-то приятно разглашать вам дурные вести, но на флоте только так и говорят. Если бы не лорд Скистинин, который велел капитанам не миндальничать и бросать бунтовщиков на корм рыбам, на флоте уже вспыхнул бы мятеж. И хорошо, если только один». «Не верю», — заметила Клара. «Мятеж — это ведь так грубо и недальновидно. Моряки королевского флота никогда до такого не опустятся». Бариат рассмеялся. «Мама!» «Если тебе нужна совсем уж неприличная обеденная беседа, я могу рассказать, до чего опускаются моряки». «Но ведь Семен — король, а Астер слишком юн». Храбро вмешался Джорой, пытаясь вернуть разговор в прежнее русло. «Не могут же они в раз измениться?» «Согласен с тобой, мой мальчик», — кивнул Доусон, «к моему глубочайшему сожалению». «Лучшим исходом для Семеона было бы найти для Астора сильного и решительного опекуна», — заявил Бариат, который потом откажется от Сана. восьми лет регонства вполне хватит на то, чтобы коронация Астера — «Восстановить порядок в королевстве». Джорей презрительно фыркнул, и Бариат сдвинул брови. «Не говори ерунды», — бросил Джорей. «Регент, который за 10 лет разрешит все конфликты и наладит жизнь в стране, от Сана не откажется. Он и станет королем». «Верно», — кивнул Бариат. «И это будет такой ужасный исход, правда?» Ты говоришь совсем, как наши враги и братец. Если собираетесь драться, то вон из за стола оба, велела Клара. Барри от Джоры, обменявшись взглядом, пробормотали что-то вроде прости, мама, и Клара кивнула. Так-то лучше. И кроме того, что толку спорить о сложностях, которых нет, вместо того, чтобы обсуждать затруднения, которые есть. Нам просто нужно убедить Семеона, что бедняга Фелдин слишком глубоко встрял в Астрилхолдские дела. «Не так уж это просто», — отозвался Доусон. «Отчего же?» — возразила Клара. «Должны же у него быть письма». Фелия так и сказала, «вечно занят письмами и совещаниями». «Ну, мама, не пишет же он писем с подробным признанием в государственной измене». «Дорогой лорд, такой-то я счастлив узнать, что вы поможете мне убить принца». «Детальные признания не нужны», — заметил Джори. «Если найти доказательство, что он переписывается с тем королевским родственником, претендентом на наш престол, то этого будет достаточно». «А пишущим всегда можно судить по адресатам», — удовлетворенно кивнула Клара. Конечно, сами письма добыть непросто. Но Фелия так трогательно радовалась нашей встрече, что получить от нее приглашение не составит труда. Правда, дожидаться у моря погоды я не намерена, поэтому я заплатила мастеру-вышивальщику, чтобы он пришел и показал нам новые узоры. Вышивка ведь проста только на первых порах. С более сложными приемами справиться бывает труднее. «Кстати, я вспомнила. Доусон, дорогой, мне нужен будет дальний зал с хорошим светом. Завтра. Нас будет пятеро, потому что приглашать одну фелию было бы подозрительно. Тебе ведь он завтра не нужен?» «Что?» — переспросил Доусон. «Дальний зал с хорошим освещением». Клара повернула к нему голову и подняла брови, не отрывая взгляда, от разрезаемого куска мяса на тарелке, потому что вышивка требует хорошего света. Нельзя ведь... Ты приручаешь Фелию мас? Она живет с Фелдином, пожала плечами Клара. А придворный сезон заканчивается уже скоро. Терять время было бы неразумно, правда ведь? Заметив блеск ее глаз, и мелькнувшую на углах губ лукавую усмешку, Доусон понял, что она неприкрыто наслаждается происходящим. Мысли его заметались. Если уговорить Фелию, впустить в дом нескольких человек. Мама что-то задумала, спросил Барят. Спасти королевство, милый, ответила Клара. Да и дай, наконец, тыкву. Не гоняй ее по тарелке и не пытайся убедить меня, будто ты откусил хоть кусочек. Тебе даже в детстве не удавалось меня провести. Не знаю, почему ты до сих пор цепляешься за эту привычку». «Нам не поверят», — заметил Доусон. «После моих обвинений Маа заявит, что письма подделаны. Но, может, этого хватит, чтобы Симеон передумал отдавать ему Астара». «И король опять будет вилять и откладывать решение?» — спросил Барриат. «Неужели этого мы и добиваемся? Тут уж либо подтолкнуть его к энергичным действиям, либо не связываться». «Письма может отдать королю кто-нибудь другой?» — предложил Джори, «Кто не связан ни с нами, ни с Маасом?» «Может, молодой поляку?» — спросила Клара. Я знаю, его считают легкомысленным, но он приятель Джоре и при этом не слишком к нам близок. Доусон положил в рот кусок свинины и принялся медленно жевать, пытаясь собраться с мыслями. Мясо было неплохим, солоновато-сладким, с легким привкусом жгучего перца. Отличное мясо, если распробовать. Доусон вдруг заметил, что улыбается впервые за долгое время. «Не знаю», — с сомнением произнес Джори, однако Доусон только отмахнулся. «Пляку пригодился в ванайской компании», — сказал он, и положил конец мятежу наемников. До сих пор он был удобным орудием, почему бы ему не сослужить нам службу еще раз?